Когда я вернулась в комнату, и Вина под аккомпанемент ехидных комментариев Бонифация выбирала себе наряд для предстоящего свидания. Ворох разномасных платьев на кровати и сбившиеся под потолком дымные колечки свидетельствовали о том, что жаркие дебаты идут уже давно. Боня, он же принц, понимаешь? Нимфа была уже на грани паники: Я не могу явиться обо в чем. Это же мой звездный час, мне никак нельзя Раэля упустить. Предлагаю, идеальный вариант. Невозмутимо предложил единорог, развалившись на моей кровати. «Ты идешь на свидание, а я следом прихватив с собой мешок. Мгновение, и твой драгоценный принц у меня за пазухой. И несемся во весь опор обратно домой в лес. А там уж никуда не денется, придется жениться. Наврем ему про древние обычаи, мол, похищенный принц просто обязан брать в жёны своих похитительниц, а иначе грозная кара богов в виде коряги по эльфийскому затылку». «Да ну тебя!» И Вина обиженно поджала губы. Я же вполне серьезно совета спрашиваю. Так и я серьезно. Лично мне очень нравится вариант запихивания мельфа в мешок. Единорог мечтательно закатил глаза. И так копытом его, копытом... О, Лика! Он заметил входящую у меня. Третий будешь? Подержишь мешок, пока я в него принца как следует утрамбую. Ну, у вас в лесу и методы, покачала я головой. Это не у нас, а у него! Нимфа кивнула на довольно улыбающегося Бонифация. А ты чего такая? «Какая?» не поняла я. «Какая то не такая?» Ивина смотрела на меня так пристально, будто бы видела насквозь. «Что-то в тебе изменилось?» «Хотя ладно, проехали, сейчас есть вопросы и поважнее. Лика, что мне надеть на свидание с Раэлем?» «Слушай, Ив, я замялась, а ты не допускаешь варианта, что принц мог случайно ошибиться? Ну, комнатой, к примеру. То есть ты намекаешь, что приглашение с букетом предназначалось кому-то другому, а вовсе не мне? Вот уж глупости! Она засмеялась. «Я его судьба, и пусть только он попробует сказать обратное». «А если все таки скажет, не унималась я?» «Тогда будем воплощать вариант Бонифация». Нимфа пожала плечами. Кажется, ни разу не шутила. «Лишь бы сказал». Единорогу явно не терпелось уже бежать за мешком. Мне стоило, конечно, признаться и вине в своей ночной встрече с эльфом, но не без основания опасалась, что тогда уже посадят в мешок меня саму и утащат куда-нибудь в ничто. Мол, извини, дружба дружбы, но эльфийский принц рось. И не докажешь ведь, что мне этот самоулюбленный красавец сто лет не нужен. Нет, это все не подходит. Нимфа между тем с досадой пнула ворог собственной одежды. Так в чем проблема? Попроси у шкафа. Потеснив бонифация, я села на край своей кровати. Что-нибудь да выдаст? Ага, веслом по голове. Хмыкнул единорог. И Вина задумчиво оглядела наш свой нравный шкаф и просияла. А ведь можно попробовать? Она подошла поближе и, протянув руки, закрыла на мгновение глаза. Ворох зеленых огоньков вспыхнул на мгновение, и тут же дверцы открылись. Из клубов, таящегося внутри света, вылетел вместительный мешок и приземлился прямо в копыта банифацию. «Хо-хо!» – радостно выдал единорог, разглядывая полученный дар. «Слушай, Ив, по-моему, даже шкаф намекает, что у тебя шансов нет, и надо сразу переходить к аварийному варианту». Нимфа ничего не ответила, не сводила глаз с склубящегося в шкафу света, словно ждала еще чего-то. И действительно, через пару мгновений ей в руки прилетела примиленькая кружевная платьице. «Учитесь, скептики!» — довольно фыркнула Ивина. «Как тебе удалось, опешила я. Шкаф же вообще неуправляемый». «Неуправляемый для тех, кто с собственными мыслями управиться не может», — милостиво пояснила Нимфа. «Но ты не переживай, скоро начнутся занятия по ментальной магии, тогда и научишься». Она спешно переоделась. «Ну все, я побежала, а то и так уже поздно. Пожелайте мне удачи». Ивина вышла из комнаты и тут же заглянула обратно. «И да, Бонь, ты все-таки мешок далеко не убирай. Ну, на всякий случай». Едва дверь за ней закрылась, единорог нетерпеливо спросил. «Ты где пропадал то Пророчество все это время искала?» Я не успела ответить. Сквозь открытое окно донесся страшный шум, будто рухнула какая-то махина, и тут же следом испуганные вопли. Мы с Бонифацием дружно выглянули. Внизу, во внутреннем дворе при свете магических огней, открывалась странная картина. Прямо посередине зиял темный провал. И если сам двор по размерам можно было сравнить с футбольным полем, то провал в нем казался не меньше теннисного корта. По краям обрыва уже толпились любопытные студенты, а из темноты внутри дыры неспешно начали подниматься клубы белесого тумана. «Что это такое?» – растерянно пробормотала я. «Это?» – Бонифаций закурил. «Это ничто». «Ничто?» — резко севшим голосом пролепетала я. «То самое жуткое ничто?» «Ага, оно самое». «И так и должно быть? Ну, в смысле, это вполне нормально, что вот так вот возникают дырки в это самое ничто?» «Нет, ненормально». Невозмутимость Бонифаци казалась непробиваемой. «Очень даже ненормально. Сейчас, конечно, понабегут преподы и провалы тут уберут, но факт остается фактом. Академия начинает разрушаться». Магия этого места слабеет, и если не произойдет какого-нибудь чуда, ничто постепенно поглотит здесь все. Ну и нас в том числе. Так а где же взять это чудо? Я чуть не взвыла. Теперь вместо чуда у нас ты. Скажи спасибо своей некотлете.